Пока восторженный Денвуди со своим молодиновым яблоком был окружен вниманием капризной толпы, изобретательный судья обдумал план, как вернуть свои лавры. С любезнейшей улыбкой, на брюскшем, но классически правильном лице, судья Менефи встал и взял из рук Денвуди яблоко, как бы собираясь его исследовать. В его руках оно превратилось в вещественное доказательство номер один. — Превосходное яблоко, — сказал он одобрительно. — Должен признаться, дорогой мой мистер Денвуди, что вы затмили всех нас своими способностями фуражира. Но у меня возникла идея. Пусть это яблоко станет эмблемой, символом, призом, который разум и сердце красавицы вручат достойнейшему. Все присутствовавшие, за исключением одного человека, зааплодировали. «Здорово загнул», — пояснил пассажир, который не был ничем особенным, молодому человеку, имевшему агентство. Воздержавшимся от аплодисментов был мельник. Он почувствовал себя разжалованным в рядовые. Ему бы и в голову никогда не пришло объявить яблоко эмблемой. Он собирался после того, как яблоко разделит и съедят, приклеить его семечки к колбу и назвать их именами знакомых дам. Одно семечко он хотел назвать миссис Макфарленд. Семечко, упавшее первым, было бы... Но теперь уже поздно.